Картер. Войдя в комнату, первым делом снял с себя рубашку, налил виски в стакан и выпил залпом. Алкоголь убивает, как и курение, но помимо этого дарит чувства, похожие на те, когда ты выживаешь в схватке. Облегчение, расслабление и умиротворение. — Микаэла, вызови ко мне Хита, нужно поговорить, — сказал девушке, которая вовремя оказалась у меня в кабинете. «Конечно!» — кивнула она, все еще не покидая кабинет. «Вечером увидимся?» «Нет. Сейчас мне совсем не до этого. Не думаю, что этой ночью буду вообще спать, потому что некоторые вопросы не ждут». Она помрачнела, но ничего не сказала против, покидая кабинет. «Итак, есть положительные моменты. Мисс Льюис понемногу идет на контакт. Конечно, амнезия все усложняет. Если бы она помнила, то знала, что я говорю правду, но имеем то, что имеем. Я буду выдавать ей информацию постепенно, чтобы она привыкала и доверяла, убедилась в том, что я говорю правду, только правду. Возможно, на днях она сможет выйти из комнаты. Я раздумываю над этим, пытаясь предугадать любые варианты исхода событий. Конечно, Сара попытается сбежать. Думаю, что девушка сделает это на третий день после того, как она сможет свободно перемещаться по лагерю. Хотя мне даже интересно, куда мисс Льюис направится, ведь я и рассказала о планах правительства. Не думаю, что Сара решит вернуться к крестьяну. Возможно. Я это проверю. Есть и негативные моменты. Например, крестьян. Он как заноза в заднице. Из того мнения, которое я успел составить о нем, то Кристиан не отступится. Хорошее качество, которое столь ценное для нашего времени. Однако сейчас оно будет мне только мешать. То, что он решит рано или поздно действовать, очевидно. Проблема будет заключаться в том, что Кристиан догадается о моем отношении к мисс Льюис, поймет, что я ей никогда не наврежу. Как он поступит в таком случае, будет предугадать сложно. Не хотелось бы проливать из-за этого кровь, но если нужно, то я сделаю это. Другая проблема – правительство. Скоро они объявятся, будут делать разные предложения, над которыми я сделаю вид, что раздумываю, дабы выиграть время и понять, как их обыграть. Здесь, как с крестьянам, разобраться просто не получится – придется действовать более деликатно. Их главное преимущество — люди. Очень много людей. Даже если я объединюсь с другими лагерями, то буду в проигрышном положении. В любом случае Сару они не получат. Если нужно, то перейду от деликатного метода к радикальному. В дверь постучались, и она открылась после того, как я разрешил войти. Картер! — кивнул Хит. — Вызывал? — Да, садись. Он только вернулся с очередного задания. Судя по одежде и всему внешнему виду, еще не успел принять душ. Хит скрестил пальцы рук в замок, а сам взглотнул. Я заметил, как дернулся его кадык. Боится. — Кто такой Дьюк, Хит? — задал ему вопрос, на который уже хочу получить ответ с момента, как Сара ударила из-за этого человека. К сожалению, ранее этот вопрос задать ему не получилось. Парень совершенно искренне нахмурился, не понимая, о ком я его спрашиваю. — Не знаю, Картер. — Верю, что имя ты его не знаешь. Кого ты убивал в последнее время при Саре? Той девчонки, которую нужно было схватить? — Да, — процедил я, потому что он уже начинает раздражать. — Никого, хотя... — Хит задумался. Того парня, из-за которого она в прошлый раз сбежала. Без понятия, как его звали. «Что именно ты сделал тогда, Хит?» «Рассказывай во всех подробностях». Мы ее схватили, а дальше появился этот парень. Девчонка сбежала. Парень успел застрелить одного из наших. Но он попался, и я решил, что будет справедливо забрать жизнь за жизнь. «Ты решил». Эхом повторил я, замечая, как Хит нервно дернул плечом. — Почему не сообщил мне об этом? — Помнится, ты говорил, что Сара сбежала, и я велел возвращаться. Приказа убивать кого-либо не было. — Да, но... Я приподнял руку, и Хит тут же замолк, шумно сглатывая слюну. — Нужно подумать. Вероятно, Сара стала свидетелем убийства этого дюка, раз она точно знает, что стрелял Хит. Также она решила, что приказ отдал я. Интересно, парень явно для нее что-то значил. — Босс, слышал, что девчонка теперь здесь? — подал он голос, хотя я не разрешал. Переведя на него взгляд, Хит осекся, хотя хотел сказать что-то еще. — Можешь быть свободен, Хит. Он встал, почти подошел к двери, когда вслед ему добавил. «Если еще раз что-то утаишь или ослушаешься, то сам знаешь, что будет». Его в плечи вмиг напряглись, Хит даже оступился, только кивнул напоследок и вышел, закрывая за собой дверь. «Есть вещи страшнее смерти, намного страшнее, и Хиту об этом известно».